Голова пятое, Глеб. После школы пошли с Антоном в клуб. Не то то, о котором все сразу подумали. Спортклуб. Там мы с детства занимались боксом, там же накачали мышцы и набрали массу, из-за которой выглядели значительно старше наших одноклассников. Ты думаешь бросать? – спросил Антон. Он мог и не уточнять, о чем именно спрашивает. К этому разговору мы возвращались вновь и вновь. Он, конечно же, знал о том, чем я зарабатываю на жизнь. И постоянно уговаривал меня одуматься. Я и сам знал, что подпольные бои не доведут ни до чего хорошего, но бросать пока не хотел, пока я побеждаю в каждом бою. Толстосумы будут ставить на меня хорошие бабки, а значит и я буду иметь неплохой процент. Ты же знаешь, что пока меня всё устраивает. Да и в автомастерской я получаю копейки, поэтому вариантов нет. И давай закроем пока эту тему, ответил я другу, не желая продолжать разговор. Закроем тему, когда ты победишь в спарринге, широко улыбнувшись, ответил он. Тебя победишь, сощурив глаза, сказал я. Когда дело касалось только бокса, Антон меня превосходил. Он уже был кандидатом в мастера спорта и состоял в школе олимпийского резерва. Всё прошлое лето провёл на сборах, и если бы он планировал посвятить жизнь спорту, там бы и остался. Но Антон, помимо бокса, тяготел к точным наукам. Мне же нравилось заниматься машинами. Я неплохо разбирался с девятого класса, подрабатывал в автомастерской, которая находилась недалеко от дома. Но чтобы стать первоклассным специалистом, нужно было учиться. Боксом же я занимался, потому что мне это нравилось. После очередных городских соревнований ко мне подошёл грузный мужчина, представившись Артуром, сучил мне свою визитку и предложил хороший заработок. Чего опаздываем? Спросил наш тренер Борис Иванович: "Мы только из школы? Задержались после урока?" ответил Антон. А я кивнул, подтверждая его слова. "Быстро переодевайтесь и на разминку", сказал, довольно улыбаясь он. Мы не стали спорить и поспешили в раздевалку. Там мой друг продолжил диалог, который прервал наш тренер. "Когда у тебя следующий бой?" спросил Антон. "Пока не знаю. Мне обычно звонят прямо перед боем, за пару часов до начала", ответил я. Ну если ты в это время занят, продолжал допрос он, значит, брошу все дела и поеду. Деньги хорошие, смысла нет отказываться. Мы быстро переоделись и вышли в зал. Борис Иванович, который не любит опоздавших, заставил нас бегать штрафные круги, делать дополнительные отжимания. "Становитесь в спаринг", крикнул он, когда мы всё закончили. Я уже валялся с ног, но Антон довольно улыбнулся, натягивая защитный шлем и перчатки. Я не очень любил этим заниматься, потому что обычно проигрывал ему по очкам. И в этот раз мне снова не повезло. Антон не зря был КМС. Именно в боксе он непобедим. А я был более сильным, если зачеркнуть свод правил, запрещающий определённые удары под сечки. Когда мы вышли из спортзала и разошлись в разные стороны, мой телефон неожиданно зазвонил. На экране высветилось имя Артур. А это могло значить только одно. Сегодня день Х, и мой шанс неплохо заработать. "Здравствуй, Глеб, не желаешь поработать?" спросил он, как только я принял вызов. "Ты же знаешь, я только за. Где и во сколько?" ответил я, уже потирая руки и предчувствуя лёгкий заработок. "Сегодня в 9:00. Адрес я тебе скину", сказал он и сразу повесил трубку. Я поторопился, нужно было собрать вещи, а для этого ещё предстояло добраться домой. который раз я задумался о покупке автомобиля, но не лишних денег, ни водительских прав у меня пока не было. Дома оперативно переоделся, быстро покидал вещи в спортивную сумку и вызвал такси. Как раз к этому времени на телефон пришло смс с адресом. В этот раз всё проходило на частной территории. Там была построена большая арена, посреди которой располагался ринг, а вокруг было много мест для зрителей. Помимо адреса в сообщении Был ещё и пароль для того, чтобы я смог попасть внутрь. Перед воротами стоял громила в форме охранника. Он и пропускал всех счастливчиков, владеющих паролем, а уже за воротами гостей встречали и провожали до нужного места. Рядом с ареной находилось небольшое здание. Туда как раз и отправляли всех борцов. Здесь, как обычно, все лица были знакомые. Редко когда среди нас появлялся кто-то новый. Я поздоровался с ребятами и пошёл к шкафчикам, чтобы переодеться. Как раз в это время к нам пришёл Артур. У входа он повесил расписание. Там было указано, кто с кем будет драться и очередность боёв. Все устремились посмотреть на список, но я не торопился, начиная разминаться. "Глеб, мы с тобой первые". Услышал я и обернулся на голос. На меня смотрел парень, которого зовут Тимур, и довольно улыбался. Я лишь кивнул. Он был меньше меня ростом. И скорее всего меньше весом, но он владел смешанными техниками. Я понимал, что нужно быть внимательным и ещё быстрее, чтобы победить его. Именно поэтому бои Артура пользовались большой популярностью. Наши драки никогда не были скучными. Он мог поставить в пару равносильных борцов, чтобы никто не мог догадаться, какой из них одержит победу. Или как в этот раз. Бойцов, владеющих разными видами единоборств. Например, я крупный боксёр, А мой соперник меньше, но владеет одним из восточных стилей. И если мне не изменяет память, борьбой в этом случае тоже можно было гадать, кто же окажется победителем. За 2 года моего участия в этих схватках я ещё ни разу не проиграл. И в этот день я не планировал снижать планку. На ринге я выходил с пустой головой. Я мог думать только о сопернике и старался предугадать его дальнейшие действия. Ни о каких насущных проблемах думать было нельзя, иначе сбивался контроль. Парни говорят, что ты ещё ни разу не проиграл. Готов остаться в аутсайдерах сегодня, подначивал он меня, выдавленный эмоцией. Остальные посмеивались, глядя то на меня, то на него. Каждый делал ставки на того, кого считал сильнее. Я растянул ленивую ухмылку, показывая, что не планирую что-то менять. На ринге стало не до шуток. Вокруг собралась бесчисленная толпа. которая встречала нас у люлюка и выкрикивая слова поддержки. Такого количества зрителей на наших драках ещё не было. Я не знал, хорошо это или плохо, но отвлекаться на них совсем не собирался. Встречайте на ринге нашего непревзойдённого чемпиона Глеба и его сегодняшнего соперника Тима, громко вещал ведущий в микрофон. Как вы думаете, удастся ли Глебу сегодня сохранить свой титул? Или все же в этот раз победит скорость и ловкость? Он призывал гостей делать ставки. Они могли это сделать только до начала боя. Дамы и господа, не стесняйтесь, сделайте ваши ставки. Только посмотрите на этих молодых сильных красавцев. Он в прямом смысле нас продавал. Но я не особо об обо всем этом думал. Старался отбросить ненужные мысли и погрузиться в транс. Ведущий закончил свои хвалебные речи. И на ринг забралась высокая стройная красотка в минималистичном купальнике. Она высоко держала табличку с цифрой 1, означающую порядковый номер раунда. Я видел, как Тимур засмотрелся на девушку, отвлекаясь от дела. Мне это было только на руку. А она подмигнула залившему на ней Тиму, и он совсем расплылся в глупой улыбке. Я ещё удивился, как он не бросился её догонять, чтобы выдурить телефончик. Итак, ставки сделаны, ставок больше нет, объявил ведущий, уходя с ринга и уступая место рефери. Прозвучал гонг, и мы оба встали на изготовку. Тим уже не улыбался, а лишь сосредоточенно наблюдал за мной. Я не торопился наступать, давая ему возможность нанести первый удар. Мы оба медленно топтались по кругу, выжидая шага противника. Тим не выдержал первым. И резким выпадом махнул в мою сторону ребром ладони. Я успел уклониться, и она прошла в паре сантиметров от моей груди. Не ожидая, пока он нанесёт следующий удар, я воспользовался его замешательством и ударил кулаком в лицо. Парень оказался действительно намного легче моих обычных соперников, поэтому отлетел к углу ринга. Тряхнув головой, он быстро поднялся и подлетев ко мне, нанёс серию хлёстких ударов руками и ногами. Один из них достиг цели, прилетев мне в грудную клетку и выбив дух. Меня скрутило от удара, дыхание спёрло на несколько секунд. Этого времени ему хватило бы, чтобы нанести сокрушающий удар. Но будучи опытным бойцом, даже в этой ситуации я не отвлекался от соперника и приходил в себя, полностью закрывшись. Пары его ударов встретила жёсткий блок с моей стороны. Быстро окрепши и восстановив дыхание, я двинулся на парня, прикладывая тяжёлыми ударами по корпусу и голове. Он не ожидал, что у меня хорошая растяжка и рабочие ноги. Поэтому после моего маха противник снова отлетел к противоположному краю ринга. Второй раз поднимался он уже не так резво. Над бровью и на губе парня были рассечения. А ещё я заметил, что он слегка склонил корпус вправо и прижал к животу руку. Значит, скорее всего, пострадало ребро. Я был не таким отъявленным головорезом и всегда играл честно. И в этот раз я не стал бы калечить парня, добивая его. Конечно, я планировал победить, но хотел обойтись мелкими травмами, поэтому мой следующий удар пришёлся в челюсть сопернику, от чего он упал и не сразу смог подняться. В этот момент время первого раунда подошло к концу, и по всей арене пронёсся оглушающий звук гонга. Тимур смог встать и присесть в своём углу, набирая сил ко второму раунду. А я уже понимал, что он будет для нас последним. Как бы парень ни крепился, я знал про сломанное ребро. Это и было его фатальной ошибкой показать мне свою травму. Я догадывался, что он теперь будет блокировать удары, прилетающие в правый бок, а левые в основном пропускать. На ринге снова появилась красивая полуголая девушка, но в этот раз уже другая, с более выдающимся бюстом. Правда, в этот раз Тимур не сводил с меня глаз. Красотка обошла ринг, держал жан от головой табличку с цифрой 2. Как только она ушла, мы вскочили, двигаясь к центру. Рефери уже напряжённо ждал начала раунда. Прозвучал гонг, и я сделал единственный выпад, которого 팀 ожидал, и увернулся, сразу нанося ответный. Я уклонялся и ставил блоки, сдерживая его напор, и дождавшись, когда он выдохнется, нанёс тот самый удар, сбивающий противника с ног. Рефери подбежал к нему, отсчитывая секунды. Тимур не смог вовремя подняться, и победу присудили мне. А это значило, что сегодня я найду ближайшую к дому автошколу и смогу заплатить за обучение и даже отложить немного на покупку автомобиля с пробегом